Глава 23. Убежище и инвары. Едва скоростной лифт вознес нас сайней на крышу башни Совета правителей, как на меня обрушился поток сообщений, пропущенных за два дня добровольного заточения. Коммуникатор пищал непрерывно целую минуту, и я бегло уже в катере по пути на орбиту ознакомился с пришедшими новостями. Мой первый советник сообщил, что согласовал встречу с главами всех земных фракций в резиденции наместника Земли Герд Костадыхша. Встреча назначена через 4 дня, в полдень по времени земного космопорта. И Герд МакПиУ Унрой интересовался возможностью моего личного присутствия, в противном случае обещая организовать прямую видеосвязь с собравшимися главами фракции обоих миров. Во втором сообщении первый советник сообщал об ухудшении здоровья правительницы первой директории Герд Минно Лафин. Мою супругу снова клали на сохранение в перинатальный центр по Впрочем, мак сразу же успокаивал меня, что особого повода для тревог нет, поскольку такое развитие беременности было предсказано. и за будущей роженицы осуществляется самый пристальный профессиональный уход. Герт Валентин Устинов, глава ученых моей фракции «Реликт», рапортовал об успешном пробном запуске первого из 12 генераторов планетарного щита, расположенного на скалистом острове в заливе яд. Созданное поле было устойчивым и на испытаниях вполне выдерживало обстрел трех фрегатов, хотя мощности всего одного генератора для столь крупной планеты было, конечно, маловато. Также впервые была опробована система противокосмической обороны планеты и расположенные на малом континенте в нодах Плато Кентавров, Филироград, Маковые поля и канадский лесоруб батареи лазерных орудий успешно поразили все расставленные на геостационарных орбитах мишени. Стрельба по маневрирующим целям оказалась не столь удачной, точнее, совсем неудачной. Но в любом случае это был лишь первый опыт, который дал пищу для размышлений и идеи для усовершенствования системы ПКО. Главный конструктор фракции «Реликт» Герт Алекс Бобл просил добыть чертежи систем невидимости имперских фрегатов а еще лучше предоставить для изучения исправный стелс-бомбер проекта «Сюрприз». Собственные разработки научных лабораторий моей фракции буксовали. Да и переданная для изучения невидимая гравитационная мина не очень-то помогла в понимании технологий сокрытия объектов от систем сканирования и визуального обнаружения. А между тем, возможность оснащения земных корветов системами невидимости очень помогла бы в деле обороны Земли да и установленные космические мины позволили бы защитить ремонтные доки и верфи, строительство которых началось на орбите Земли. Признаться, я не совсем понимал причину ступора ученых и инженеров фракции, поскольку маскировочные костюмы-невидимки и даже система невидимости для тяжелых доспехов фракция «Реликт» выпускала давно и в большом количестве. Снятую при первом моем посещении империи в скоплении Айсар гравитационную мину, я также передал для изучения. А еще раньше в руки ученых фракции попало оборудование с утонувшего в заливе на яд фрегата-невидимки, но, видимо, имеющиеся технологии по каким-то причинам не годились для космоса, а собранных трофеев оказалось все же недостаточно. Я решил, не откладывая в долгий ящик, озаботиться решением данного вопроса. У меня имелась в разобранном состоянии система невидимости, в спешке и достаточно небрежно снятая с мобильной лаборатории реликтов неисправная и, возможно, даже не подлежащая восстановлению. Напрашивалось дать ученым фракции именно эти коробки с деталями некогда единой системы. Вот только примененные в системе маскировки реликтов технологии на тысячелетия опережали земную науку, и разобраться в них, подозреваю, было на порядке сложнее, чем понять принципы работы систем невидимости стелс-бомберов империи или великих космических рас. Поэтому проще, наверное, было купить готовый фрегат-невидимку производства империи гекхо или милонцев и отдать его сотрудникам научных лабораторий для изучения и копирования технологий. В Империи непонятно, когда появимся, поскольку не хотел я пока что встречаться с Георгом I, поэтому обойдемся с бомберами других раз. Цена такому звездолету производства Гекхо была 18-20 миллионов кристаллов Гекхо. «Что не являлось чрезмерно большой суммой за возможность качественно продвинуть земную науку. Я написал письмо торговке Герту Тар и сразу же перевел мохнатой подруге нужную сумму». От дипломата фракции Лэнг Томаса Мюллера пришло сообщение, что шесть кланов Гекхо и два Мейлонских Прайда попросили принять их в состав фракции Реликт. Двум кланам мой дипломат сразу же дал положительный ответ, и Гекхо в количестве 700 игроков уже прибыли на виртуальную землю. Всем остальным было велено дожидаться решения главы фракции Реликт. Я ознакомился с информацией о просящих убежища беженцах и по всем дал положительное заключение, поскольку эти Гекхо и Милонцы могли принести ощутимую пользу земле и моей фракции. При этом я ни на секунду не забывал, что Гекхо считают землю территорией своего исключительного интереса и потому могут возмутиться присутствию в нодах фракции своего вассала игроков Милонцев в большом количестве но надеялся уладить этот вопрос с Кунг-Вайтшишишем или с самим лидером Гекхо Кронг-Давайшпиром. «Я прекрасно знал сложившуюся сейчас в космосе военно-политическую ситуацию, а потому был уверен, что сюзерены человечества не станут сильно быковать, а тем более пытаться демонстрировать силу своим вассалам». Инквизитор Герт Александр Антипов сообщил о вскрытии его подчиненными шпионской ячейки Милонцев на станции Поко-Поко. Арестовано было семь агентов Союза Мейлонских Прайдов, еще троим удалось покинуть станцию. Инквизитор предлагал всех шпионов допросить с применением псионики и пыточных инструментов, после чего показательно повесить. Я показал это сообщение сидящей в соседнем кресле Герт Айни ее, и попросил совета. Жестоко, но такова общепринятая в галактике практика, и я не стану просить сделать исключение для моих сородичей. Люди Земли должны показать всем остальным расам, что не приемлют шпионажа. «Иначе земные объекты и станции превратятся в проходной двор, и о каких-либо секретных операциях придется забыть». О как! Совершенно не таких слов я ожидал от своей спутницы, обычно мягкой и добродушной. Впрочем, следовать совету своей помощницы все же не спешил и направил сообщение дипломату фракции Лэнг Томасу Мюллеру связаться с мейлонцами. После красивых слов Кронг Кисси о доверии, дружбе и сотрудничестве, Хотелось бы получить от Союза Мейлонских Прайдов официальные гарантии прекращения тайных операций против Земли. Если такие гарантии будут получены, провалившиеся агенты будут отпущены на все четыре стороны. Если же нет, придется следовать общепринятой в галактике практике. Пусть даже отношения с мейлонцами несколько испортятся. Кстати о мейлонцах, а точнее о просьбе их лидера Кронг Кисси Мяу сорвать готовящуюся против Союза Мейлонских Прайдов провокацию. Я поручил своему дипломату связаться с секретариатом главы Своры Милейфатов и организовать мою встречу с Кронгом Лаа. И хотя предыдущую мою просьбу о встрече отклонили без объяснения причин, я все же надеялся на положительный ответ. Многое произошло в Галактике с момента моего предыдущего разговора с лидером Своры. Возникло множество новых тем, которые хотелось бы обсудить. Кроме сообщений от моих министров и советников, пришло огромное множество посланий от неизвестных мне игроков. Кто-то поздравлял Кунга Земли с победой в системе Урми, кто-то желал получить комментарии или любую информацию о судьбе исчезнувших звездолетов Трилов и Композита. Такие сообщения и просьбы я игнорировал, как и многочисленные письма от информационных каналов Галактики, желавших получить от одного из немногих выживших капитанов резервного флота развернутое интервью на тему прошедшего большого сражения в системе Урми. Получил я с полсотни сообщений от торговцев, в том числе нелегальных, Почему-то решивших, что Кунга Земли обязательно заинтересуют их уникальные товары. Несколько сотен сообщений с просьбами занять денег или помочь с переселением подальше от войны, полтысячи писем от игроков самых разных рас, желавших войти в состав экипажа моего крейсера или что просили гораздо чаще, фракции Реликт. Такие письма я тоже игнорировал, поскольку одиночек без кланов мы с дипломатом и магом Прорицателем договорились не брать. Слишком уж сложно и муторно было всех проверить и не пропустить нежелательных элементов. Пришло даже признание в любви и предложение стать моей невестой от юной леди из крохотной свободной человеческой колонии Юроприо, расположенной на границе неисследованного космоса. Тринадцатилетняя девчушка писала, что традиции ее народа запрещают девушкам показывать свое лицо никому, кроме будущего мужа. Но она настолько уверена, что понравится мне, что присылает будущему мужу свои изображения. Присланные девушкой видео и фото я даже открывать не стал. Не хватало мне еще обвинений в совращении малолетки. Но вот название человеческой колонии и ее местоположение все же записал. Независимые поселения, как правило, долго не живут, и рано или позже попадают в василитет одной из великих космических рас, или банально захватываются силой. Нужно будет поручить моему дипломату связаться с руководством космической колонии. Пусть лучше покровителем этих поселенцев будет Земля и моя фракция, чем люди станут рабами Милифатов или кого-то еще. Но вообще полезных писем было не так много, и они терялись на фоне неинформативного спама. А потому, устав разгребать весь этот мусор, я решил поручить роботу-андроиду Герт Луане работать моим секретарем, который фильтровал бы поток писем и оставлял только действительно интересные, чтобы занятой кунг Земли не тратил время на подобную ерунду. Именно с такими мыслями я пролистывал сообщения, большинство сразу же удаляя. Очередное сообщение от игрока с незнакомым именем я едва не пропустил, хотя оно действительно оказалось важным. Кунг Камар. Сообщаю о трагической гибели мудрой Ваа. Моя старинная подруга вела поиски кронга Маа на станции Поко-Поко и, похоже, обнаружила его. Убить Морфа, тем более такого осторожного и опытного, как мудрая Ваа, весьма непросто. Но все было проделано очень профессионально, с большим знанием дела. Следы убийцы уходят на землю. Похоже, морф-предатель вместе с большой группой бойцов-людей отправился в тренировочный лагерь армии Земли. «Я отправляюсь туда же. Найди меня там». Остальным подругам я велела затаиться. Нас и так осталось слишком мало, чтобы рисковать последними представителями расы морфов. «Мои переживания насчет безопасности древнего крейсера оказались напрасными. Пятерка мухоловок, ястреб и два пиромана охраняли флагманский корабль, а кроме них целый рой симбионтов вился вокруг крейсера. Я насчитал как минимум три десятка плазменных сгустков. Кружащий километрах в пяти от моего звездолета катер местной службы безопасности также отгонял любопытных, прилетающих на челноках и яхтах поглазеть на необычный черный звездолет «Кунга-Земли». В ангаре катеров меня встречал чуть ли не весь экипаж крейсера. Бойцы абордажной команды, в том числе вся сотня сек доминантов в полном составе, даже выстроились стройными рядами и застыли по стойке смирно. И пока я откровенно тормозил, пытаясь понять, с чего бы это вдруг такое пышное приветствие капитана, вперед вышел руководитель абордажной команды Герт Теупан. Приложив кулак к груди со стороны сердца, он четко по-военному отрапортовал. Кун Камар, экипаж в сборе! Происшествий на корабле за время вашего отсутствия не было!» Что-то тут явно было не так. Никогда мое возвращение на корабль не встречалось с такой помпой. Я поискал взглядом малышку Лэнг Соютан Лаварес, едва видимую за спинами выстроившихся бойцов, и мысленно спросил причину такого официоза. В ответ маленькая волшебница заулыбалась и также мысленно ответила. «Команда пытается оправдаться за задержание в Новосибирске. Слишком шумно отмечали победу в сражении за Урми". Сорили деньгами, скупили весь алкоголь в земном магазине и угощали всех желающих, устроили танцы на набережной, а потом в Большую Речку полезли купаться. Вот полиция и вмешалась. Автобусов 30 с сотрудниками правопорядка прибыло. Это было, конечно, шоу. Особенно попытка как-то классифицировать трилов Гэгхо и Исиэков и проверить у них документы, но пусть лучше сами расскажут. Я перевел взгляд на огромного штурмовика, заметно сникшего под моим взглядом и сообразившего что капитан в курсе земных похождений команды. «Происшествий на звездолете не было, это хорошо, но не хочешь рассказать мне о приключениях на Земле?» «Ну, это...» В поисках поддержки житель магократического мира обернулся на своих товарищей, и вперед вышел проповедник Герт Иван Светодух. «Капитан, выполняли ваш приказ, четыреуми развлекаться на всю катушку. Было очень весело, и...» Бывший армейский капеллан запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Феерично. Думаю, жителям Новосибирска понравилось. Тысяч семь горожан собралось, фотографировались с инопланетянами, веселились, дети даже катались на богомолах. Закончилось для нас веселье, правда, в обезьяннике отделения полиции. Вменили в вину нарушение общественного порядка и организацию несогласованного митинга». Я нахмурился. Вот только конфликты с местными властями и риска потери базы фракции в Новосибирске мне не хватало. Впрочем, если судить по словам Ивана Святодуха, все было не настолько плохо. Представители других раз полиция почти сразу отпустила, но Ленетар осталась с нами и пыталась наши права отстаивать. Хоть ни слова не говорит по-русски, да и на ногах почти не стояло уже к тому моменту. Трилы так и вовсе избежали задержания, так как при первых признаках шухера распрыгнули с высокого моста в воду и уплыли по реке на базу фракции. А вот людей допрашивали долго. Документы в порядке были только у меня, Светки Верещагиной, Дмитрия Желтова и Эдуарда Бойко. Кислова долго мурыжили, поскольку он без документов указался, но в итоге отпустили. Имперцам же, гражданам Германии и жителям многократического мира впаяли штрафы за незаконное пересечение границы и отсутствие регистрации и пригрузили депортации на родину. Тут уж я не смог сдерживаться и рассмеялся, поскольку очень живо представил, как полицейские Новосибирска будут искать попутный звездолет до Тессы или Тронного мира. Чем закончилось-то? Отсмеявшись, поинтересовался я. Примчался взмыленный мэр города или губернатору. Я точно не понял. Пожал плечами проповедник. Все-таки реальный мир не игра, и информация о персонажах не высвечивается. Но он точно игрок, капитан. Сулинетар даже поздоровался на языке Гэко. Назвал по имени и поцеловал протянутую лапу. Вместе с этим чиновником прибыли важные военные. Минут десять о чем-то потолковали с полицейским руководством, и нас всех сразу же отпустили. Даже извинились и обещали всем членам фракции выдать документы, разрешающие пребывание в России. Правда, попросили впредь вести себя не столь шумно и не привлекать к себе такое внимание горожан. Ну что, все хорошо, что хорошо кончается. Я отдал приказ вольно и отпустил команду по каютам. Добавив, что не имею ничего против их веселого праздника. Но, как и полицейский Новосибирска, прошу впредь не устраивать из выхода в город шумные многотысячные представления. Минута, и рядом со мной остались только Гертани, Айни, Герт Имран. В общем, веселье в Новосибирске мой дагестанский друг участия не принимал, поскольку точка выхода в реальный мир у моего телохранителя находилась в Паленту, первой директории. Два трила Герт Ухмимиши Урш, а также Клауп Герт Эда Но Первым заговорил Трил Герд Ухмимиш. «Капитан, не считай Трилов трусами. При появлении людей со щитами и дубинками мы сама текусь вовсе не сбежали. Ушли под воду и наблюдали, готовы были помочь, если вдруг начнется заварушка. Но ребята не сопротивлялись и дали себя захватить, так что мы уплыли. Земля воюет с Трилами, и попадать в плен мы с супругой не хотели». «Попадать в плен?» — я усмехнулся невесело. «Ты, наверное, уже понял, что жители Земли в большинстве своем не знают о существовании инопланетных рас. Те полицейские в глаза не видели Трилов и уж тем более не в курсе, что Земля воюет с вашим королевством Трилов. Они не стали бы вас задерживать и отпустили бы вместе с остальными». «Может и так, хотя пристраховаться не мешало. Но я хотел сообщить другое. Мы с Амати Кусь Урш все обдумали и пришли к единому решению. «Ты отличный капитан, кун Камар!» Удачливый и храбрый, а главное, хорошо относишься к своим подчиненным и заботишься о них. Лучшего работодателя не найти во всей галактике. Мы остаемся в отряде комара и по-прежнему будем верно служить вам, капитан». Оба Трилла синхронно наклонили свои громадные зубастые головы в знак почтения. Что ж, я был рад добрым словам и такому их выбору, весьма непростому в условиях, когда капитана объявили врагом расы Триллов, но оттого особенно осознанному и искреннему. Мысли обоих Трилов это подтверждали. Я мог не опасаться предательства с их стороны, по крайней мере до тех пор, пока не начну боевых действий против их сородичей. Я отпустил Трилов и повернулся к Герту рану. Вершитель ничего не говорил вслух, но посмотрел мне прямо в глаза, предлагая ментальный разговор. «Капитан, король Трилов Гугу I возвращался в игру и долго находился в виртуальном мире. Мы с навигатором пытались определить его местоположение». Судя по всему, Гуго 1 находится на звездолете и постоянно перемещается по центральным системам Королевства Трилов, нигде долго не задерживаясь. А как только ты вышел на связь и сообщил, что на катере летишь к рейсеру, Гуго Первый вышел из игры в реальный мир, хотя может это просто совпадение. Может и совпадение, хотя очень похоже было на то, что осторожный правитель расы Трилов отслеживает мое присутствие в игре и знает об имеющейся у меня возможности вычислять его координаты. Как и о способности моего крейсера мгновенно переместиться в нужную точку. Я поблагодарил Герта Мрана за информацию и повернулся к историку клаопов. Терпеливо ждущей возможности пообщаться со мной. Герт Эдано Эдеа молчала, демонстративно указывая руками ветвями на слышащую и гладиатора. Все нормально, Герт Эдано Эдеа. Этим двоим я полностью доверяю, так что в присутствии имрана и я не можешь говорить открыто. Как скажете, капитан Комар? «Я пришла сообщить, что выполнила ваше поручение. Посетила убежище Сямтру 7 Разведала обстановку и благополучно вернулась». «Отличная новость! Я готов был засыпать историка Клаопов вопросами насчет состава атмосферы в древнем убежище, температуре, освещенности и прочих условиях, а прежде всего о наличии опасных инвар поблизости от колонн с верткапсулами». Но задал совсем другой вопрос, поскольку обратил внимание на одно очень важное изменение в описании Клаопа. «Ты сменила фракцию?» «Действительно, непривычно было видеть у члена моего экипажа фракцию светло-зеленой вместо реликт, а также нейтральную серую отметку персонажа на миникарте вместо синей или зеленой, означавших члена фракции или союзника». «Да, капитан. В моей родной звездной системе Сарпея случились большие перемены. Очередной король Науми свергнут уже третий за последние 20 дней, и трон Клаупов освободился». Претендентов много, но все выжидают, эпоха хаоса и перемен. Занять трон не настолько уж сложно, гораздо сложнее потом удержать его. Но, думаю, мне это по силам. Я поговорила со сторонниками погибшего отца, и все они заверили меня в своей поддержке. Пришло время вернуть принадлежащий мне по праву трон Церпеи и обитаемых колец. А потому я сменила фракцию на изначальную светло-зеленые. И через несколько умми, когда уладятся вопросы с другими статусными игроками, Стану Лэнгом фракции с двумя миллионами игроков в подчинении. Уладятся вопросы? Насколько я знаком был с методами политической борьбы у Клоопов, это означало физическое устранение. Интересно, что такого Герт Эдано Эдея предложила старым друзьям отца, что все они дружно загорелись желанием помогать ей в устранении других статусных игроков фракции Светло-Зеленые и дальнейших претензиях на трон. Причем свое предложение потенциальным союзникам историк сделала сразу после того, как вернулась из древнего убежища реликтов, наверняка полного сохранившихся артефактов и бесценных технологий. Тут вовсе не требовалось иметь семь пядей во лбу или обладать способностями аналитика Герд Джарга, чтобы сложить один плюс один и получить правильный ответ. За помощь в политической борьбе Герд Эда Но Эдеэа предложила сокровище убежища сямтро 7 а может и возможность своим сторонникам лично попасть в древнее убежище. Причем провернула она все это за моей спиной, явно не считаясь мнением того, кто отправлял ее как разведчицу в древние сооружения. Тем не менее, я не стал возмущаться и показывать, что догадался о закулисных делах своей подчиненной. Вместо этого попросил девушку Клаупа рассказать об увиденном в убежище сям 7 Потому, с каким энтузиазмом Герт Эдано Эдея принялась рассказывать, можно было сразу понять, насколько девушка впечатлена и как ее распирает от желания поделиться увиденным. Из рассказа эдано следовало, что ее верткапсула расположена в огромном полутемном зале на одной из бесчисленных колонн, достаточно высоко над уровнем воды, а потому выходить можно свободно, без риска захлебнуться. Кстати, это был важный для меня момент, я не говорил об этом разведчице, но ее верткапсула соседствовала с моей, у них были последовательные номера, а значит и я смогу выйти в относительной безопасности. Состав атмосферы пригоден для дыхания, Хищных инвар разведчица видела, но издалека. Они плавали далеко внизу в темной воде и опасности не представляли. Винтовая лестница, старая и скользкая, да и освещенность в зале с верткапсулами слабая. Однако ориентироваться все же можно. А если подняться выше на несколько ярусов, там есть хорошо освещенный коридор, уходящий в помещение с обесточенным оборудованием непонятного назначения. К сожалению, дальше не пройти. Двери заперты, а силовое поле не дает подойти к виднеющемуся вдали светящемуся терминалу. Пришлось возвращаться в зал с колоннами, хотя и там многие лестницы и мостки обрушены. И приходится слепо тыкаться в заканчивающиеся тупиками или запертыми дверями переходы и коридоры. Огромный трехмерный лабиринт. Навык ощущения опасности повышен до 195 уровня. Сообщение выскочило, когда я, до этого молча слушая рассказ девушки Клаупа, выразил желание сам вскоре отправиться в убежище. Я моментально напрягся, хотя снова постарался не выдать того, что сильно обеспокоен. Похоже, делиться с капитаном сокровищами древней базы реликтов историк не желала и всячески собиралась мне препятствовать. Пустил, что называется, козла в огород. В смысле, пустил историка в кладезь древних знаний и артефактов. Теперь Герт Эдено Эдея строит козни против законного хозяина убежища и всех находящихся в нем сокровищ. И, возможно, даже обдумывает, как меня там потихоньку укокошить. А между тем Герт Эдено Эдея продолжала и продолжала рассказывать, делала на экране большого планшета наброски увиденного, чертила схемы коридоров, нарисовала даже морду инвары. При этом историк утверждала, что мне нужно набраться терпения и немного обождать, поскольку ей необходимо совсем немного времени, всего-то 7-8 умми, чтобы все досконально проверить и дать окончательное заключение о возможности безопасного пребывания человека в древнем убежище. Навык «Ментальная сила» повышен до 185 уровня. И без выскочившего игрового сообщения я прекрасно понимал, что меня пытаются обмануть. Зачем-то Герд Эдано Эдеа нужна была эта отсрочка в двое суток. Зачем? Вот этого я не понимал. А считать информацию в мыслях историка не смог. Клаопы вообще плохо поддаются псионическому воздействию. Именно потому милифаты не смогли разузнать у плененного кронга Клоопов информацию о его сокровищнице и пытались вырвать сведения жестокими пытками. Но раз коварная Герт Эдано Эде уговаривает меня подождать 7-8 Умми, медлить наоборот было нельзя. Нужно как можно скорее самому выходить из верткапсулы в убежище Сямтро 7 и увидеть ситуацию своими собственными глазами. Я поблагодарил историка за интересный рассказ, попросил при следующем посещении убежища добыть побольше информации о зале с верткапсулами и соседних помещениях, после чего направился в свою капитанскую каюту.